Глава девятнадцатая Четверг, одиннадцатая августа День, Париж, Елисейские поля После дождика в четверг, пробормотала Рита, прикрыв глаза зеркальными очками. Ночью моросило, и с утра навалилась духота, но к обеду жара спала, задул западный ветер. Имея хотя бы долю воображения, можно было унюхать бодрящий соленый дух, занесенный с океана. «Хорошо», — вздохнула девушка, обнимая мою руку. Легкие парижские нравы дозволяли ей не такое. Я поцеловал стройную шейку, и Рита хихикнула, ежа сетискаясь ко мне. «Правда, хорошо. Реал Политик за дни саммита мне в извилиных навязло, а сегодня выдался целый день свободный от дипломатической суеты, от беготни по магазинам, и мы просто бродили по городу. Измерили глазами высоту собора Парижской Богоматери, прогулялись по набережной Орфевр. Постояли на мосту, перекинутому через сену, заглянули в кафешку. Нас усадили за столик под навесом, и мы благодушно созерцали, как протекает мимо жизнь. Классика! Знаешь, я как-то даже успокоилась. Безмятежно затянула Рита, откидываясь на плетенную спинку и разглядывая круассан. Да есть или хватит? «Насмотрелась», — явил я понимание. «Ага. Я и в Лондоне хотела побывать, и в Риме. А сейчас думаю, да ладно, потом как-нибудь. Лондон тоже стоит мессой». Хозяин кафе, пушноусый толстяк с закатанными рукавами, в длинном переднике и в берете на лысеющей голове, неожиданно засуетился и выставил на свободный столик телевизор. Подтянул провод, похлопотал. И зигзаги помех слились в черно-белую картинку. Шла пресс-конференция. Президент Франции смахивал на шустрого ведущего. Улыбаясь и пошучивая, он пригласил к хлипкой трибунке Андропова. Юрий Владимирович выглядел весьма представительно. И костюмчик на нем сидел, и очки поблескивали, и незримо реяла аура председателя КГБ. Скороговорку журналиста я понимал с пятого на десятое. Андропов кивнул и усмехнулся. Рано пока говорить о достигнутом на саммите и давать оценку. Грассирующий перевод мешал, но голос президента СССР звучал вполне различимо. Принятые нами решения должны сначала воплотиться в жизнь. Скажу только за себя. Советский Союз готов реализовать практически все, задуманное или предложенное на переговорах. Однако политика не должна напоминать дорогу с односторонним движением. Наладить отношения — задача обоюдная». «Что?» Юрий Владимирович терпеливо выслушал вопрос, кивая, и ответил, не раздумывая и подпуская беглую усмешку. «Нет, мадмуазель, вы не ошиблись. Мы действительно разрешили выполнять транссибирские перелеты широкофюзеляжным лайнером. Сколько их там есть?» DC-10, 1011 11 Боингу 747. Летайте! Более того, с будущего года мы открываем летнюю осеннюю навигацию по Северному морскому пути для иностранных судоходных компаний, обеспечивая проводку нашими атомными ледоколами «Ленин», «Арктика» и «Сибирь». В принципе, мы можем собирать караваны и весенне-зимнюю навигацию но только из судов ледового класса. Выгода очевидна. Ведь путь, скажем, из Токио в Лондон вокруг Азии через Суэц почти вдвое длиннее, чем по Арктическим морям. Считаете? Я оглянулся. Прохожие оборачивались, глядя на экран. Иные останавливались посмотреть, послушать и живо обменивались мнениями. «Надо же!» — ухмыльнулся я. «Русский президент и трезвый, без ушанки и кудлатой бороды. — Пошли, — шепнула Рита, доев-таки круассан. — Пошли. Влезая из-за столика, я поинтересовался. — А куда? — А куда еще не ступала наша нога? Девушка церемонно взяла меня под ручку, но не выдержала, прижалась. — О, а давай на Эйфелеву башню? — Давай. По авеню катились ситроены и пижо, сигнали с французским акцентом. Толпы местных и заезжих зевак толклись на шансы Лизе, создавая некую предпраздничную суматоху, а вдали стягивала на себя перспективу тяжеловесная триумфальная арка. Вторник, 16 августа. День. Тигеран, район Шамиран. Никогда в жизни Масутра Раджави не испытывал большего подъёма. Даже так счастье Годы борьбы и неволи, гибель товарищей, ненависти, и отчаяние — все долой, все в прошлом. Вот с этих самых истекающих секунд начинается блистательное будущее. Шах трусливо бежал, исламская революция победила. Масуд никогда не признавался в собственном атеизме. Зачем отталкивать миллионы глубоко верующих людей? Главное — революция, а прилагательное «исламское» можно и в кавычки взять. И к победе он пришел не под красным пролетарским знаменем, а под зеленым стягом пророка. Еще посмотрим, кто скорее выстроит великолепный мир справедливости. КПСС или Маджахидин Хальк. Согнав с лица облуждавшую улыбку, Раджави оглядел запруженную народом площадь и вскинул кулак. Аллах Акбар! Акустические системы, достойные знаменитых рок-групп, разнесли его клич Тагбир, умножая до небесного грома. Эхо загуляло по окрестным улицам, и людские толпы восторженно взревели. — Правоверные, мы свергли шаха! — загремел Масуд, надсаживаясь. — Мы добились свободы. Больше никого не бросят в застенки за слово правды. Чего хочу я? До того же, что нужно всем. Мира, счастья, благополучия. Против чего я боролся всю жизнь, против нищеты и бесправия. В нашей великой стране не будет бездомных и голодных. Наши рабочие получат достойную зарплату и полный соцпакет, а заводчики и фабриканты будут исправно платить налоги. Наши крестьяне выкупят землю за считанные реалы, но только чтобы не продавали наделы и не отдавали в залог никому, кроме государства. А уж революционное правительство обеспечит пахарей всем, что нужно. Дешевыми кредитами, отборными семенами, удобрениями, горючим для тракторов и самими тракторами. Оглядев волнующееся море голов и рук, он грянул. «Да здравствует социалистическая Исламская Республика Иран!» Человеческое море всколыхнулось могучим приливом, зашумело, как в буйный шторм, а затем, словно крик буревестника, пробился одинокий голос, высокий и протяжный. «Аллаху Агвар! «Раджави Рахбар!» Примечание автора. «Аллах велик, Раджави вождь!» Конец примечания. «Раджави Рахбар!» Глаз народа сотряс воздух, и чудилось, даже реденькие облачка дрогнули в вышине. Масуд прерывисто вздохнул. «Работы не в проворот, врагов легион. Третьи сутки на сон остается два-три часа». Но ради таких вот мгновений стоит растрачивать жизнь. Четверг, 18 августа, позднее утро, Москва, Кремль. Знаменитый красный зал, где Ленин когда-то продавливал единогласное зау несговорчивого совнаркома, давно уже сменил свой дизайн, остепенился как бы, но былой дух витал по-прежнему. Президент незаметно усмехнулся. Ильич давил авторитетом, и наркомы порой подмахивали декреты, откровенно негодные, напитанные приходящим политическим моментом. Вольно же им было кричать о мировой революции. А вот решать сложные государственные задачи тему не хватало. «Об итогах парижского саммита доложит товарищ Андропов», объявил Суслов, окая сильнее обычного. «Для зачина товарищи, скажу следующее», — начал Юрий Владимирович. Встречу на высшем уровне организовали англосаксы, Вашингтон и Лондон. Остальные так, массовка, даже миллиардный Китай. А причины неожиданной инициативы кроются в наших успехах, в нашей активной внешней и экономической политике. Мы создали Восточную Федерацию, сплотив Эфиопию, Сомали, Эритрею и Объединенный Йемен. Образовали Сахарскую Арабскую Демократическую Республику, и сумели защитить молодые государства. Мы прямо способствовали территориальному расширению Израиля и Ирака, а недавно помогли прогрессивным силам Ирана свергнуть Шаха. Мы поддерживаем национальное освободительное движение берберов в Марокко, Алжирии и Ливии. Мы отстояли Польшу и последовательно углубляем интеграцию соцстран в рамках восточного общего рынка. Более того... Все идет к тому, что уже в следующем году мы раздвинем эти рамки. Переговоры с КНДР, Монголией, Лаосом, Камбоджей и Вьетнамом ведутся весьма интенсивно. — Простите, что перебиваю, — глухо заговорил Долгих. — Скажите, Юрий Владимирович, а есть ли перспективы присоединения к нашему экономическому союзу тех же Ирака и Ирана? — Перспективы есть, конечно. Андропов сцепил пальцы и облокотился на стол. В недалеком будущем можно говорить и о привлечении Афганистана. Но чтобы все эти планы сбылись, необходимо работать, работать и работать. В общем и в целом, товарищи. Именно наш рост, наше развитие и усиление как раз и побудили вероятного противника на переговоры. Члены политбюро согласно закивали, переглядываясь и перешептываясь. Я еще не упомянул о нашем военном потенциале надавил президент, делая широкий жест в сторону министра обороны. Дмитрий Федорович скажет об этом лучше. Устинов, сидевший немного набучись, кивнул. «Что говорить, товарищи?» — пророкотал он. «Не будь нашего присутствия в Аравийском море, американцы обязательно решились бы на поддержку саудовцев с моря и с воздуха. Поэтому, кстати, я полностью поддерживаю товарища Агаркова. Нам нужен сильный океанский флот». По залу прошел ропот, перемежаясь с мешками. «Ну да», — хмуро улыбнулся министр обороны. «Ну да». «Помню свой запал и безграничную любовь к танкам». «Да, был неправ. Танки остановят китайцев, если те попрут, а Запад делает упор на авиацию». «Соответственно, на десантные вертолеты-носцы и ударные авианосцы. Даже у вшивой Франции таких два, Клемонсо и Фош, И у англичан парочка сыщется, а у нас ни одного. Заложили, правда, два авианесущих крейсера, Харьков и Ригу. Один на двадцать самолетов, другой на полсотни. Но когда их зачислят в состав флота? Лет через пять, как минимум. Примечание автора. Атавкар Харьков позже Баку, нынче Викромадитья. Рига — одно из первых имен Кузи. Атавкар — адмирал Кузнецов. Киров — первый тяжелый крейсер типа «Орлан». Атланты — крейсера рангом пониже «Орланов». Первым кораблем этого типа стал ракетный крейсер «Москва». Конец примечания. — Ну, будет, будет, Дмитрий Федорович, — смешливо прищурился Брежнев. — Тебе годика через два Киров передадут, да и Атланты на подходе. А ты тут военно-морские страдания развел. Развернувшись всем корпусом к президенту, председатель КПСС бодро заговорил. «Причины серьезная, что и говорить. А следствие? Выгода ли мы чего от этого саммита?» «Ревнует, что ли?» — мелькнула у Андропова. «Или завидует Леня?» Вслух он сказал, суховато и не вдаваясь в детали. «Мы с Фордом подписали предварительное соглашение по ОСВ-2». Полноценный договор подмахнем, надеюсь, к концу года в Вене. Будем готовить договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. Пока СНП один. Что еще? На полях саммита встречались с Хуа Гафаном, хотели привлечь его на свою сторону. Но товарищу Хуа, как капризной невесте, надо подумать. Я не удержался и намекнул, в том смысле, что думать надо быстрее. По-моему, он понял намек. «Товарищи!» Президентский голос набрал твердости. «Холодная война продолжается, как бы нам ни улыбались и не клялись в мире и дружбе. Хуже того, против нас затевается экономическая война, война санкций, эмбарго, блокад, пошлин квот. Я запряг академиков, и прогноз неутешительный. У нас всего год или два, чтобы заместить импортное оборудование и делать его самим. «В первую очередь, электронная и «Не пугай, Юра!» — заворчал Леонид Ильич, насупив космата и брови. «Когда нам легко было. И сами по покумекаем, и буржуев приманим. Пускай нам через третьи страны, через подставные фермы тягают запрещенку. Они ж за лишний цент удавятся». «Хе-хе! Так что...» Он шлепнул ладонями по столу. «Справимся!» Куда мы денемся? Пятница, 2 сентября. День Зеленоград, аллея лесные пруды. С вечера задул холодный ветер, словно природа строго следила за календарем. Сентябрь. Так, все, лето кончилось. Добро пожаловать в осень! И впрямь: Кое-где среди буйной зелени зажелтели маски увидания. Уже и первые жухлые листья полетели наискосок. Я сделал глубокий вдох. Нет, печально, чуть-чуть грибная апрель пока не тревожила обоняние. Запахи гуляли летний, натягивала вянущей травой и сухой, нагретой солнцем землей. Люблю унылую пару. И вовсе не стариковская натура причиной тому. Мне с детства нравилась сырая осенняя прохлада и шорох опада под ногами. Ах, эти плавные и грустные промельки наискосок жёлтые лоскутики с полураздетых берёз, красные лопчатые из крепеньких клёнов, цвета застарелой ржавчины, жёсткие и выпуклые, скряжистых дубков. В пору листопада людей охватывает меланхолия. Ведь ничего более не отвлекает от дум, ни жара, ни духота, ни пыль. И разве бывает в летнюю ясность такое бездонное, пронзительно синее небо? Августовская лазурь, выцветшая, ленялая, будто а тут. Я запрокинул лицо, окунаясь в вышнюю синь. Улыбнулся. Правду говорит Рита. Иногда физика заносит в лирику. Миша! По ступеням от подъезда затрудненно сбежала Настя, волочившая огромный картонный ящик, куда мама аккуратно свалила вещи. И начертать изволила размашистым росчерком Зим. Ну, зим так зим. — Держи. — Держу. — Много еще? — Да все уже, — отчиталась Настена. — Костя с ребятами мебель вывез. — Так, — задумалась она. — А книги? — Здесь. Я успокаивающе похлопал по кузову багажнику, набитому коробками. — Тогда... Сестренка задрала голову, высматривая свою лоджию, постепенно превращавшуюся из родной в чужую. — Тогда все. — А Ритка где? — они с мамой уехали, их дядя Фили повез. — Так ты что ли последняя, как капитан с корабля? — Ну да, — хихикнула девушка. — Подбросишь? — Подброшу, — ухмыльнулся я. — Может, даже поймаю. — Садись. — Ага. Настя гибко просунулась на переднее сиденье и завозилась, клацая ремнем. Ижик завелся с полоборота. Заурчал, будто радуясь близящейся езде, и тронулся. Я поглядел в зеркальце, будто прощаясь с аллеей. Папе сразу предлагали квартиру на площади юности, но он уперся. Хочу, чтоб ближе к природе. Ну, на тебе природу. Новый дом в шестом микрорайоне выстроили прямо на опушке. Тихо, зелено, но до работы далеко, через весь зелек добираться. Я вздохнул и покосился на сестренку. Настя выглядела рассеянной и задумчивой. Ее губы почти незаметно изгибались, словно готовясь улыбнуться. Поглядывая на дорогу, я выехал на сосновую аллею. Меня и самого тянуло неспешно, под осеннее настроение перебирать тягучие мысли. Нет, лишнего не скажу. За лето моя жизнь устоялась. Муть осела, соленая влага подсохла. Иногда только, вот как сейчас, посещала стыдная неуверенность. Я сомневался в собственном разумении. Мучительное, раздражающее состояние. Как будто упустил что-то, недопонял, недодумал. Или просто воспринимал окружающее в обманчивой простоте, не испытывая смысл на прочность. Взять того же Рокфеллера. Ведь он же желал моей смерти, боясь, что после знания откроется не ему. А теперь что? Угомонился, преисполнившись благодарности и смирения? Спасибо, мол, поправил здоровье. А что ему мешает позвать У Унять тахикардию у индейца получается не хуже моего. Может, олигарх не отступился от мечты идей выведать что там за гранью завтрашнего дня? Просто сменил тактику и ведет ласковую осаду? У нас с ним нормальные товарно-денежные отношения. Я ему факт, он мне транш. Дэвид-младший хоть и скупее баруха, Однако пять миллионов набежало. Надо еще особняк в Форест-Хиллс продать. Зачем он мне? Протекла домовитая мысль. Кооператив на вернадского уже строится. Будущей осенью раздам ключи моим умникам и умницам, умельцам и умелицам. Плохо выбритым МНС, инженером в потертых пиджачках, подвижником прогресса. Мой дом в стиле Тюдоров, миллиончиков на пятьдесят точно потянет. Можно и скидочку. И еще один кооперативчик забабахать, пока меня терпят на самом верху. «Приехали!» — зазвенела Настя и улыбнулась. «О чем задумался, детина?» «О жизни, деточка!» — прошемкал я старушечьим голосом. «Жизнь прекрасна и удивительна!» — пылко воскликнула сестричка. И братику ничего не оставалось, кроме как согласиться. Вечер того же дня. Зеленоград. Площадь юности. Профессорские башни, сложенные из кирпича, не теснились, а возвышались вольно, передом повернувшись к площади юности, а задом к лесопарку. У подъезда нас уже поджидала целая команда КВН, дюжи и парни, среди которых я узнавал пока лишь Костю Валиева и смешливая шатенка. Марина, кажется. — Весь тащить? — деловито спросил Костя, тряхнув блондинистым чубом и качну лыжика. Серьезный парень, беспрерывно поправляющий очки, съезжавшие с римского носа, развел руки, как будто измеряя ширину машины, и покачал головой. — Не, в двери не пройдет. — Да ну вас! — отмахнулась Настя. Поднатужилась и вытянула коробку с книгами. — На! Валиев принял груз и резко согнулся, изображая неподъемную тяжесть. — Сатирики! — фыркнула сестричка отвернулась от КВНщиков и заулыбалась. «Юмористы!» «Молодежь!» — подумал я по-стариковски и осадил себя. «А сам-то?» Подхватив ящик с одеждой, спросил. «Этаж какой?» «Восьмой!» — пропыхтела Настя, вытаскивая из салона объемистый тюк. «Надо полагать, тоже зимн!» В лифт втиснулось двое, я и Костя. Едва сошлись дверцы, и дрогнул пол, Валиев забормотал краснее. — Ты не думай ничего плохого, Миш. Настя меня в строгости держит. Лицо его поплыло от умиления. Олег как-то подходит ко мне с рулеткой, озабоченный такой, головой качает. Два метра почти говорит. Как же ты под каблучком умещаешься? Загадка природы. — И как ты ее только терпишь, вредину такую? — подхватил я, зондируя отношения не -е -е -е! костя с убежденностью мотнул головой настенька не вредная она хорошая ее все любят просто тут он зарумянился просто я больше всех ну да ухмыльнулся я два метра почти валиев захохотал тиская коробку а тут и восьмерка высветилась на лестничной площадке шумели и галдели разнося огулки и эхо по этажам Светланка, Аля, Тимоша вырядились как на субботник. В старые балоньевые куртки, дырчатые от искр, и в болгарские джинсы Рила, кое-где на выступающих местах, запачканные звездкой. «Житие мое!» — кряхтела Шевелева, подтаскивая ковер, свернутый в рулон. «Хватайся давай!» — покрикивала Тимоша. «И же херувимы!» Света, слабее от смеха, выпустила тканное изделие. Вот коза! Ой, девочки, не ругайтесь. А чего она меня смешит? Моховы тоже присутствовали. Олег Бережно, краснея от натуги, вносил тумбочку в двери новой маминой квартиры, а Ира руководила. Левее, еще чуть-чуть. Эй, осторожно! Девушка по-прежнему оставалась статной, а бока западали в талию. Видать, уберегалась пока от счастья материнства. Миша возликовал девичий хор. «Помогай!» «Вот нет, чтобы в любви признаться. Пылко и страстно!» — проворчал я. А они сразу грузят». «Одна только я!» — заворковала Ира, тиская меня вместе с ящиком. Пылкая. «Сейчас кто-то получит!» — донесся из прихожей ласковый рейтинг-голос. Тихонько лязгая, разошлись дверцы лифта. Наружу выглянул один лишь скоков, распаренный и взъерошенный, зато вся кабина заставлена коробками. «Принимайте!» — бросил Иван сиплый клич. «Вдвоем мы живо освободили кабину и потащили книги в квартиру. В самом деле, планировку очень даже ничего, как Настя выразилась. И потолки высокие, нормально». «Куда?» — лаконично вытолкнул Ванька, нагруженный сразу парой коробок. «Сюда!» Я опустил книги в угол гостиной. Разобранный книжный шкаф еще предстояло собрать. Из кухни донесся Лизи. — Ты че? Да это не сюда совсем. А. -а, -а, -а, -а. Б. -э -э -э натужно ответил дюха. Парни возили со шведским кухонным гарнитуром, моим подарком на новоселье. Купил в березке, хоть мама и причитала, смешно сочетая радость со смущением. Воу! Из прихожей донесся сочный баритон Староса. — А народу-то, а народу! то народу Здрасте, Филипп Георгиевич! — прощебетала Ирина. — Дядя Филя! тут же зазвенела Настя. — Помогайте! — Слушаюсь! — засуетилось усатое руководство научного центра. — Куда нести? — Пока в спальню, — распорядилась сестричка. — А там посмотрим. — Йес! — Настя! — Прорезался нежный мамин голос, преисполненный укоризной. «Все правильно!» — хохотнул Старос. «Нечего порожняком шастать!» Энергичным колобком он вкатился в гостиную, неся перед собой этажарку. Этот раритет мы привезли из Первомайска. Дед Семен выкладывал на полках свою коллекцию книг про шпионов. «Майкл, привет!» — воскликнул дядя Филя. «Твоя Настя нагнала сюда всю смену!» Ха -ха -ха. Вошла мама, цветущая, а радостная, глаза блестят, губы срываются в улыбку. В руке она тащила позвякивающую и прибулькивающую сумку, а за ней ступал Костя, торжественно несший круглую коробку с киевским. На локте у него болталась растянутая авоська, полная сосисок, буханок, консервов, плоских со шпротами, круглых с килькой в томате. о Затянула хозяйка оживленно, переступая порог кухни. «Уже?» «Плиту мы подключили, Лидия Васильевна», — гордо отрапортовал Жуков. «Только тут все на инглише», — предупредил Изия, вертя отвертку в пальцах. «Разберемся», — бодро сказала мама. «Он — это нашивкал, а оф — откал». Диновицер с дробным стуком обронил отвертку и бросился ее поднимать. «Ой, вот же ж...» Настиг Изю, осуждающий комментарий. «Добаловался?» «Да «Алечка, паркет цело невредим». «Турок!» Я улыбнулся и подмигнул Скокову. Суматошный переезд плавно переходил в веселое новоселье. «Профессура сегодня вздробнет